Прежде всего, ментат не должен быть узким специалистом. Он обязан широко мыслить. Очень мудро в переломные и великие моменты жизни и истории принимать решения на основе такого широкого подхода. Эксперты и узкие специалисты способны в таких ситуациях лишь запутать дело и усугубить хаос, вступая в ожесточенные споры по поводу положения какой-нибудь запятой. Широко мыслящий ментат, наоборот, должен в своих решениях руководствоваться нормальным, здравым смыслом. Ментат не должен отгораживаться от масштабных процессов, протекающих в его Вселенной. Он должен оставаться способным сказать «Во всем том, что происходит в настоящий момент, нет ничего таинственного. Мы все этого хотим. Возможно, впоследствии окажется, что мы были неправы». но когда до этого дойдет, мы сможем внести простые и ясные исправления. Ментат должен понимать, что то, что мы принимаем за Вселенную, есть не что иное, как небольшая часть гораздо более крупного феномена. Эксперт, напротив, смотрит назад, вглядываясь в узкие стандарты своей специальности. Ментат обязан смотреть вне, отыскивая в феномене живые принципы, полностью отдавая себе отчет в том, что эти принципы могут меняться, что они подвержены развитию. Ментат должен отыскивать за конкретными событиями характеристики именно таких изменений. Не может даже теоретически существовать перечня таких изменений учебника или руководства по классификации этих изменений. Смотреть на них надо как можно с меньшей предвзятостью, постоянно спрашивая себя, каким образом работает эта вещь. Руководство Ментата Наступил день Квизацхадырача, первый священный день для последователей Муаддиба. То был праздник обожествленного пола Атрейдаса, как человека, который был всем сущим одновременно. Мужским воплощением Бины Гесерит, человеком, в котором мужское и женское начало соединились, дав начало некоему единому во всем. Верующие называют этот день Аиль, то есть день священной жертвы, ибо он есть напоминание о том, что смерть сделала Муатдиба вездесущим. Проповедник выбрал именно этот день, чтобы снова появиться на площади перед храмом Алии, не обращая никакого внимания на приказ о своем аресте, который, как все знали, был давно отдан. Существовало, правда, хрупкое перемирие между священством и мятежными племенами, но само это перемирие воспринималось жителями Аракина как нечто неудобное и искусственное. Проповедник не рассеял это настроение. Шел двадцать восьмой день официального траура по сыну Муаддиба, шестой после поминального ритуала Старого Прохода, который был отложен из-за мятежа. Но даже сражения не остановили хадж. Паломники продолжали пребывать на площадь перед храмом, и проповедник знал, что вся она будет забита народом во время его появления. Большинство паломников желали встретить в Ракине Аиль, чтобы проникнуться священным присутствием Квизац в его день. Проповедник вступил на площадь с первыми лучами солнца, но она была уже давно заполнена верующими. Рукой проповедник держался за плечо поводыря, ощущая в походке юноши циничную гордость. Едва появившись на площади, проповедник немедленно стал предметом всеобщего внимания. Люди подмечали каждый нюанс в его поведении. Такое внимание не было неприятным для поводыря, а проповедник воспринял это как печальную необходимость. Поднявшись на третью ступень гигантской лестницы, проповедник остановился, ожидая тишины. Когда воцарилось всеобщее молчание и стали слышны шаги тех, кто стремился занять место поближе к проповеднику, он прочистил горло. В воздухе стояли утренний холод и предутренний мрак. Огни на верхних этажах зданий уже погасли. Молчание было осязаемо, как вязкая серая масса. Проповедник заговорил. «Я пришел воздать должное и почтить память лета Атрейдеса второго». заговорил старик зычным голосом погонщика червей. «Я делаю это...» с большим сочувствием к тем, кто страдает. Я скажу вам, чему учил покойный Лето. Он учил тому, что завтрашний день еще не наступил и может никогда не наступить. Здесь и сейчас. Это единственное, что существует для нас в этой вселенной. Я говорю вам, цените этот момент. и постарайтесь понять, чему он учит вас. Говорю вам, что рост и смерть правителей, очевидно, заключаются в росте и смерти их подданных». По площади прокатился ропот. «Он что, издевается над смертью лета второго? Почему священническая стража не арестует тотчас дерзкого старика?» «Алия знала, что ничего подобного не случится». Никто не станет мешать проповеднику. Это был ее приказ не трогать проповедника в этот день. Сегодня Алия была одета в добротный конденс костюм с маской и трубкой влагоуловителя, которые закрывали половину лица, верхняя часть которого была спрятана под капюшоном. Принцесса стояла во втором ряду, недалеко от проповедника и во все глаза смотрела на него. Неужели это Пол? Конечно, годы могли изменить его до полной неузнаваемости. Он всегда умел владеть голосом, поэтому его трудно опознать по интонациям и тембру речи. Проповедник же творил со своим голосом, что хотел. Пол не мог бы делать этого лучше. Алия не могла выступить против старика, не удостоверившись прежде, кто он такой на самом деле. Как ее задачивали его слова. В утверждениях проповедника не было и тени иронии. Он использовал соблазнительную привлекательность законченных предложений, высказанных строгательной искренностью. Люди могли споткнуться на понимании смысла высказываний, но потом понимали, что проповедник и рассчитывал на то, что они споткнутся, чем и достигался эффект внушения и научения. Действительно, старик трогал толпу, когда говорил — Ирония часто маскирует неспособность выйти за рамки собственных допущений. Я не пользуюсь иронией. Кханима сказала вам, что кровь Лета нельзя смыть. Я согласен с ней. Будут говорить, что Лето ушел туда, куда ушел его отец, что он сделал то, что сделал его отец. Церковь Муаддиба утверждает, что от своего собственного лица он выбрал путь абсурда и упрямства, который оценит лишь история. Но история пишется заново сейчас, на наших глазах. Я же говорю вам, что есть еще один урок, который надо извлечь из жизни и их окончания. Алия, которая ловила каждый нюанс речи старика, отметила, что проповедник употребил слово «окончание», а не «смерть». Не хочет ли он сказать, что они оба или один из них живы? Но этого просто не может быть. Вещающий истину подтвердил правдивость рассказа к ханиме. Но что в таком случае делает проповедник? Говорит ли он о мифе или о реальности? «Хорошенько помните об этом другом уроке», — гремел проповедник, воздев кверху руки. «Если вы станете одержимыми своим человеческим содержанием, то можете забыть о Вселенной». Он опустил руки, направил пустые глазницы прямо на Алию. Он говорил именно с ней. Это было так явно, что несколько человек, стоявших рядом, принялись пристально ее разглядывать. Это мог быть пол. Мог быть. «Но я понимаю, что люди не нечасто выносят реальность бытия», продолжал проповедник. «Большинство жизней — это бегство от себя. Люди предпочитают истине стабильность. Вы стоите в стойле и, опустив голову к корыту, довольно чавкаете до самой смерти». Другие же используют вас в своих целях. Этого не происходит, если вы поднимаете голову и начинаете осознавать себя своими собственными творениями. Муаджиб явился, чтобы сказать вам об этом. Не понимая этого, как можете вы почитать его? Один из толпы, видимо, это был священник, не выдержал. Над толпой прокатился его грубый голос, срывающийся на крик: "Ты не живешь жизнью Маддиба, так как же смеешь ты учить, как нам надо его почитать? Потому что он мертв!" Прогремел в ответ проповедник. Алия обернулась, чтобы рассмотреть, кто осмелился бросить вызов проповеднику. Человек был скрыт от ее взгляда, но тут снова раздался его голос. «Если ты воистину считаешь его мертвым, то ты останешься в одиночестве отныне и навсегда». «Несомненно, это был священник», — подумала Алия, но не смогла узнать голос. «Я пришел задать вам простой вопрос», — сказал проповедник. «Неужели вы считаете, что за смертью Муаджиба должно последовать моральное самоубийство всех людей?» «Это ли необходимое следствие прихода Мессии?» «Так ты признаешь его Мессией?» — выкрикнул из толпы тот же голос. «Отчего же нет? Ведь я — пророк его времени!» В тоне и манерах проповедника сквозила такая спокойная уверенность, что даже священник замолчал. Толпа отреагировала негромким, каким-то животным рокотом. «Да!» Подтвердил проповедник Я пророк нашего времени. Алия сконцентрировала на старике все свое внимание, отмечая модуляции его интонаций. Надо признать, что он мастерски владел голосом. Проповедник свободно управлял настроением толпы. Он учился в бинок Гисерит, и Гессерид, а еще одна уловка миссионарии и протективы. Он вовсе не пол, но еще один из бесчисленных винтиков механизма игры власти. «Я высказываю миф и мечту!» — крикнул проповедник. «Я врач, который принимает роды и возвещает, что дитя родилось на свет. И я же прихожу к вам в минуту смерти. Это не тревожит вас. Это должно потрясти ваши души. Несмотря на душивший ее гнев, Алия поняла направленность его речей. Вместе с другими она придвинулась ближе к высокому старику в одежде жителя пустыни. Ее внимание привлек юный поводырь. Как ясны его глаза, как сладок его облик. Стал бы Муаддип использовать столь бесстыдную юность. «Я хочу растревожить вас!» — продолжал кричать проповедник. «Таково мое намерение!» «Я пришел бороться с мошенничеством и иллюзиями вашей застоявшейся и условной религии. Как и во всех таких религиях, ваши институты заражаются трусостью, лицемерием, инерцией и самодовольством». В середине толпы зародился злобный ропот. Алия почувствовала, как по толпе разливаются волны напряжения, и злорадно подумала, не случится ли расправа. Сможет ли проповедник справиться с этим напряжением? Если нет, то его могут сейчас убить. «Где тот священник, который бросил мне вызов?» — Вопросил проповедник, указывая пальцем на середину толпы. «Он знает», — подумала Алия. Ее охватило почти сексуальное возбуждение. «Этот проповедник играет в опасные игры, но играет безупречно». «Ты священник», — позвал проповедник, — «ты подлинный капеллан самодовольства. Я пришел не для того, чтобы не спровергнуть Муаддиба. Я пришел не тебя. Для тебя действительно только та религия, которая ничего тебе не стоит и ради которой ты ничем не рискуешь, не так ли?» Для тебя действительно только та религия, на которой ты жиреешь? Для тебя действительно только та религия, именем которой ты можешь безнаказанно совершать мерзости? Куда приведет тебя упадок исходного откровения? Ответь мне, священник». Вызов остался без ответа. Алия поняла, что толпа снова благоговейно внимает словам старого проповедника. Своими нападками на священников он снискал расположение толпы. И ведь ее шпионы сообщают, что большинство паломников и фриманов верят, что проповедник и есть Муаддиб. «Сын Муаддиба рискнул!» — крикнул проповедник. И в его голосе Алия уловила неподдельное рыдание. «Рискнул!» и Муаддиб, они оба заплатили свою цену. И чего добился Муаддиб, религии, которая покончилась с ним самим?» «Сколь многое перевернули бы эти слова, если бы их произносил сам Пол», — подумала Алия. «Я должна это узнать». Она протиснулась ближе к старику и могла уже, если бы захотела, дотронуться до него, вытянув руку. От проповедника исходил дух пустыни — Аромат специи смешанный с запахом кремнизема. Проповедник и его молодой поводырь были покрыты густым слоем пыли, словно они только что пришли из бледа. Кисти рук проповедника были опутаны венами. На левой руке, на пальце, был след кольца. Пол носил кольцо с изображением ястреба от рейдосов. Этот перстень лежал теперь в ситче табор. Его носил бы лето, если бы не его смерть. или если бы она позволила ему наследовать трон. Проповедник снова направил свои глазницы на Алию и заговорил очень задушевно, но так, что его слышала вся толпа. Маддип показал вам две вещи: определенное будущее и неопределенное будущее. С полным осознанием он выступил против неопределенности огромной вселенной. Он слепо сошел со своей позиции в этом мире. Он показал нам, что человек должен поступать так всегда, предпочитая неопределенное определенному». Алия заметила, что к концу фразы тон его стал едва ли не жалобным. Принцесса огляделась и незаметно коснулась рукой рукоятки отравленного кинжала. «Что они будут делать, если я убью его прямо сейчас?» Она снова ощутила дрожь, охватившую ее тело. «Что, если я убью его?» И, сказав кто, я объявлю проповедника самозванцем и еретиком. А вдруг они докажут, что это действительно пол? Кто-то подтолкнул Алию еще ближе к проповеднику. Она почувствовала, что трепещет в его присутствии, хотя этот трепет был смешан с неистовым гневом. «Пол ли это? О, Господи, что ей делать?» «Почему был взят от нас еще один лето?» — выпросил проповедник. В голосе его звучала неподдельная боль. «Ответьте мне, если сможете». «Ах, я понимаю, он оставил определенность». Старик перешел на сдавленный шепот. «Оставил определенность! Это самое глубокое веление времени. В этом-то и состоит вся жизнь». Мы все — пробные камни, которыми испытывают неизвестное и неопределенное. Почему вы не можете услышать, что говорит вам Муаддиб? Если определенность — это абсолютное знание абсолютного будущего, то она всего лишь замаскированная смерть. Такое будущее наступает только сейчас. Он показал вам это. С ужасающей точностью проповедник протянул руку и схватил Алию за кисть. Старик сделал это, не колеблясь точным и рассчитанным движением. Она попыталась вырваться, но он держал ее мертвой хваткой, и она едва не вскрикнула от боли. Люди вокруг отпрянули в полной растерянности. «Что говорил тебе, муаддип, женщина?» — громовым голосом спросил старик. «Откуда он знает, что я женщина?» — спросила себя Алия. Она хотела погрузиться в свои жизни, спросить совета, но в душе, испуганной этой фигурой из прошлого, царило полное молчание. «Он говорил тебе, что завершенность тождественна смерти!» — кричал проповедник. «Абсолютное предсказание — это завершенность, это смерть!» Она снова попыталась вырваться из его железных пальцев, ударить его ножом, но не посмела этого сделать. Никогда еще не была она так испуганна. Проповедник вскинул голову и возвысил голос, обращаясь к толпе. «Я передам вам слова Муаддиба. Он сказал, я окуну твое лицо в то, чего ты так хочешь избежать». Мне не кажется странным, что единственное, во что ты хочешь верить, это в то, что приносит тебе удобство. Как еще объяснить, что люди постоянно изобретают для себя ловушки, которые повергают их в посредственность? Как еще можно определить трусость? Вот что сказал тебе Муаддип. Он отпустил руку Алии и оттолкнул ее в толпу. Она упала бы, если бы ее не поддержали люди. «Существовать — это значит выступить вперед, сойти с удобной подставки, добровольно лишиться опоры», — продолжал проповедник. «Вы не мыслите и не осуществуете, если не хотите рискнуть своим здоровьем». и душевным покоем ради верного суждения о своем существовании». Спустившись, проповедник снова безошибочно взял Алию за руку. На этот раз он был намного аккуратнее и не причинил ей боли. Наклонившись, он шепнул женщине на ухо только ей одной предназначенные слова. «Не пытайся еще раз задвинуть меня на задний план, сестрица». Произнеся эти слова, он положил руку на плечо поводыря и направился в толпу. Люди расступались перед этой странной парой. Отовсюду тянулись руки, желающих прикоснуться к пророку. Однако люди делали это осторожно, со страхом, думая, кто может скрываться под простой накидкой Фримена пустыни. Потрясенная лия осталась стоять на месте, словно пригвожденная к плитам площади? Толпа ушла вслед за проповедником, оставив ее одну. Ей все стало ясно. Это пол. Не оставалось никаких сомнений. Она чувствовала сейчас то же, что чувствовала толпа. Она находилась в святом месте, и вся ее вселенная рушилась вокруг нее. Она хотела кинуться вслед за ним, умолять его спасти ее от самой себя. Но она не могла сдвинуться с места. Все остальные пошли вслед за проповедником. Одна Алия осталась стоять на месте, словно поражённая молнией. Ее опьянило абсолютное отчаяние. Это был такой тяжкий удар, что она могла только дрожать, не способная пошевелить ни одним мускулом. «Что мне делать? Что мне делать?» — спрашивала она себя. «У нее нет даже ни Дункана, на которого она могла бы опереться, ни матери». Внутренние голоса молчали. Была кханима, которую держали под надежной охраной в убежище. Но не могла же Алия вылить свое отчаяние на оставшуюся в живых девочку? Все обернулось против меня. Что я могу сделать?